Глава 14 Не помню, чтобы я так реагировала на других мужчин. Сердце словно шальное металось внутри, а губы горели от воспоминаний и расплывались в счастливой улыбке. Впервые после романа поцелуи вдруг показались мне чем-то большим, чем простое влечение. Я мысленно уговаривала себя остыть. «Глупая, сказки не про таких, как я», Но робкая надежда уже поселилась в душе, качая меня в ласковых руках фантазий. Я стискивала пальцами окуляр и усиленно пыталась думать о том, что вижу, а не о том, что чувствую. Осколок мертвых миров. Перед глазами прекрасный тысячелетний призрачный мир. Старательно пыталась представить, что я стою в центре точно такого же мира. А потом не выдержала и нервно захихикала. Атар, выкладывающий еду из корзинки на низенький столик, замер и удивленно взглянул на меня. А я все смеялась от неожиданной мысли. Неудержимо, почти истерично, до слез. «Бедный Коперник!» Я задыхалась от смеха и едва могла говорить. Но Атар сразу понял, от чего я развеселилась. Рассмеялся и добавил, «Ну, тогда уже и Птолемей с Аристотелем и Пифагором, да и со всеми остальными греками тоже». Вот ирония, у богов, оказывается, есть чувство юмора. Человечество так мучительно долго сначала доказывало, что Земля-таки круглая, а не плоская, а потом, что она вовсе не центр Вселенной. Так тщательно бороться с сложным представлением о мире, где небо твердое, а звезды приколочены, и что в итоге Я живу в мире, который с пугающей точностью воспроизвел представление древних, непросвещенных людей об окружающем пространстве. Плоская земля, вращающаяся купол неба с прикрепленным солнцем. Кита не хватает и трех черепах. Или наоборот, трех китов? Черепаха вроде была одна. Мы смеялись, сидели под настоящими звездами, при неясном свете зажженных свечей, на вершине древа жизни и безудержно смеялись. Как же вы умудряетесь скрывать такую потрясающую правду? спросила я, переводя дух. По-разному. Поморщился тонговор, видимо, тема не из Я и не настаивала. Догадалась, что раз наш мир не изменен последние тысячи лет, значит, науку душат на корню. Задумываться об этом сейчас не хотелось. Залпом выпила бокал вина и потянулась за курткой. Холодало. Я подавила робкую мысль о теплой кровати и горячем чае. Мысль о простынях опалела невольными желаниями. «Не сейчас». Не уверена, что и потом будет правильно для меня, успевшей так влипнуть. Это не с Вадимом, чьи чувства меня мало волновали. Хотелось уже возвратиться в дом и запереться в тишине, но я ждала. Если Тонговор задумал мне что-то рассказать, то сейчас самое время. Оба ведь ощущали, что здесь, на макушке дерева, мы перед развилкой, которую не миновать». «Мы выбираем пару немного не так, как вы», — издалека начал Тар, вглядываясь в звезды. «У нас исключен брак по расчету или ради похоти. Даже простой симпатии мало». Шарина! произнес тонговор с неожиданной тоской. «Избранная». «Женщина, дарованная судьбой». «Отмеченная богами». В его голосе чудилась горечь, от которой становилось еще холоднее». Только с ней возможны брак, семья, дети. Избранной Аянера может стать любая женщина всех миров, живых и мертвых. «А как же генетика?» — подумала я. Атар, видимо, догадался о ходе моих мыслей, развернулся ко мне и добавил. «Воля богов — родовая магия аянеров Хочешь научное обоснование? Я попробую». У первых людей самый простой генетический код. У нас, АНРов, самый сложный. Между нами существует еще 12 рас, которые находятся в открытых мирах. Сколько живет видов гуманоидов в закрытых мирах, никто даже не брался подсчитать. Тысячи, а может и миллионы. Многие миры закрыты наглухо. Хотелось перебить его и спросить, что значит открытый мир. Но я прикусила язык. Если Шарина тоже Айянер, то помалвка носит символический характер. Многие ее даже пропускают. Сразу заключают брак. Зачем ждать, если все и так понятно? «Как понятно?» – прошептала я. «Я не уверен, что знаю ответ. Те, кто нашел свою избранную, говорят, что просто понимаешь, что это она и все. Хотя нередко пары тратят годы на то, чтобы осознать очевидное». Атар замолчал, занятый какими-то своими мыслями. «А если девушка не Айянер, что тогда?» Я беспомощно вглядывалась в лицо Тангавора, а он словно не видел меня. Тогда помолвка обязательна. После нее организм избранный в некотором роде перестраивается, чтобы женщина могла выносить ребенка от мужа. «Зачем такие сложности?» «Чтобы через столетия женщина рядом», «Была желанной и счастливой». Атар встал и подошел к перелам, вглядываясь в темноту. «Сколько же вы живете?» «Слабые маги лет триста. Самые сильные — столько, сколько захотят». Танговор посмотрел на меня и ответил на вопрос, который уже был готов сорваться с кончика языка. Шарина после помолвки становится долгожителем, как и муж». «У айнеров чаще всего рождаются мальчики. Если бы не такие сложности, наши мужчины были бы обречены на долгие годы одиночества и невозможности обнять своего ребенка». «Все ради продолжения рода?» «Дети – наивысшая ценность», – проговорил Танговор, продолжая смотреть на небо. Я вздрогнула и прижала стиснутые пальцы к животу. Задавать провокационный вопрос «Нашел ли ты свою избранную?» Резко расхотелось. «Не нужен мне ответ. Какие боги сведут Айнера с бесплодной?» «Зачем тебе фальшивая шарина?» Спросила я, чувствуя всю нарастающую слабость. «Зачем ты так меня целовал?» Безмолвно кричала я. «Настоящую найти не могу. Через несколько недель приезжает владыка мертвых миров. Рядом со мной должна стоять невеста». У меня кольнуло сердце. Робкая, непрошенная надежда на что-то прекрасное окончательно рассыпалась на мелкие осколки. «Разве так плохо, что ты до сих пор не нашел избранную? Может, она в другом мире?» Почти прошептала я, окончательно растерявшись. «Она точно здесь, среди вас!» Невесело усмехнулся Тар. Он явно не хотел мне что-то говорить. Хмурился задумчиво поглядывал на меня, словно что-то взвешивая про себя. «Варвара, сейчас решается моя судьба. И если рядом не будет избранной, то...» Танговор неприятно скривился. «Я поняла», — оборвала его. «Не нужны мне его скелеты. Видеть, как он мучительно подбирает слова, не желая ни лгать, ни правду говорить, больше не могла. Я злилась. На себя». Вся эта история изначально дурно пахла. Надо было довериться своему первому порыву. А он хорош. Я ведь практически поверила в его трепетное бережные бережное отношение. На секунду ощутила себя особенной. Но, похоже, моя особенность лишь в чертовом иммунитете, благодаря которому я способна изобразить его избранную. О, дивный мед с запахом полыни. Меня тянуло к этому мужчине. Глупо отрицать очевидное. Сердце замирало и билось в паутине новых сладких эмоций. И так горько было понимать, что тебя тянет к тому, кто никогда не станет твоим. И теперь была не тысяча неясных причин, а одна. Он не выбрал меня, не ощутил во мне свою единственную. «Я помогу», — неожиданно произнесла я осипшим голосом вопреки здравому смыслу. Сердце ухнуло в пропасть от нестерпимой тоски. Что я натворила? Зачем? Я дрожала от ужаса и понимала, что не могла сказать по-другому. Заботливый, умный и красивый Танговор был предельно честен со мной. Изумительно бережен и терпелив. И неважно, какие скелеты он прячет за странной просьбой. Каждый что-то скрывает. Он не виноват, что я неосторожно увидела в его действиях что-то большее. Я отвернулась чтобы он не заметил предательские слезы. Я путалась в собственных мыслях и переживаниях. Почему я не могу просто сказать «нет» и обрубить эту сказку, в которой не предусмотрен для меня счастливый финал? Что же я натворила? Оттар обнял меня сзади, так щемяще крепко и надежно, и шепнул, не скрывая облегчения в голосе. «Спасибо». Боги знают, чего мне стоило не закричать и не забиться в его руках. Но он снова все сделал правильно. Просто молча сидел, обнимал меня и не двигался. А когда догорели свечи и навалилась удушающая темнота, он сжал меня еще крепче и выдохнул. «Прости». Не знаю, за что он просил прощения, но он снова дал мне то, в чем я нуждалась. Мне нужно было знать, что он ненарочно. Или хотя бы верить» в это. «Спускаемся?» — спросил он, когда сумбур в душе устало прикрылся апатией. Запоздало вспомнила, что меня ждет длинная лестница в кромешной темноте и нелегкий спуск по ней на уставших ногах. С тяжелым вздохом поднялась и нерешительно замерла. Наверное, нужно убрать за собой. «Варвара, доверься мне». Танговор развернул меня и подхватил на руки, подошел к краю площадки, и забрался на один из сундуков так легко, будто я ничего не весила. «Прошу, держись меня и ничего не бойся!» От его слов меня переполняло лихорадочное предвкушение. «Варвара, не бойся!» И он взлетел. Сердце замерло от ужаса и восхищения. Спасибо спасительной темноте я ничего не видела и могла только по обдувающему потоку воздуха осознавать, что мы движемся». Сначала немного вверх, а потом бесконечно долго и мучительно вниз и, кажется, вперед. Не знаю, почему я не закричала. Может, потому что вначале забыла, как дышать, а потом забыла, что нужно бояться? Я обнимала Танговора за шею, прижималась к сильному телу, дающему ощущение безопасности, и позволяла невидимому полету снимать слой за слоем пласты эмоций и переживаний, оставляя в конце звенящую тишину». Земля выбита у меня из-под ног, и мне остается лишь сказать «да» происходящему».